Глава 23. А что дальше? Бьется в голове мысль, когда мы выходим из этого домика-разврата, и я настороженно смотрю на спину профессора, идущего впереди? Ну, попьет он кофе. Может, и я выпью. Какие дальнейшие планы сейчас плавают в голове у этого психопата? Честно говоря, каждая секунда с ним, как хождение по канату над пропастью. Не знаешь, в какой момент все пойдет убийственно не так? Может,. Я поеду домой? Наконец решаюсь подать голос я. Он даже не поворачивает голову. Сбегаешь со свидания? А что это было свидание? Правда? У меня, конечно, есть в моей копилке язвительных фразочек шутки про неудачные первые свидания, но он задал вопрос таким тоном, что даже спрашивать неохота. Черт побери, верните тех смешных и бесящих парней из приложения для знакомств. Пусть они тупо шутят, сморкаются в рукав и выгуливают меня по парку в минус тридцать метель. Если я выживу после общения с этим психом, то моя планка требований к адекватности свидания резко упадет до «не пытается тебя убить». Уже отличный человек. Профессор тем временем подходит к машине и, прислонившись к ней спиной, достает сигареты и вытаскивает из пачки одну из них. «Тебя что-то расстроило?» Интересуется он спокойненьким тоном заодно щелкой зажигалкой и прикуривая. Затем, затянувшись, он ленимо выдыхает дым перед собой и переводит взгляд на меня. «Передумала со мной встречаться?» эм, Конечно, нет», — быстро отвечаю я. «Я просто не могу передумать, но я была бы ему искренне признательна, если бы он хотя бы не устраивал мне подобные эмоциональные американские горки. Хотя бы не так часто, как он это делает обычно» а в особенности последние дни или даже в последние часы нашего общения. «Тогда садись. Продолжим». «Умри», — только мелькает в голове единственная мысль, когда я молча отворачиваюсь и иду к двери машины. Это просто невероятно с такой спокойной, непоколебимой, как гладь утреннего озера уверенностью, издеваться и доминировать над таким же человеком, как ты, и совершенно не мучиться совестью. Спустя десять минут мы оказываемся у одной из дорогих кофеен в городе. Обычно я проходила мимо нее после того, как мы с девчонками заглянули внутрь и увидели цены. Но сегодня, похоже, у меня нет права голоса. Да и все равно эта инициатива психопата рядом со мной. Кто пригласил, тот и оплачивает. Мне самый большой стакан латте с ванилью и орехом. Прошу я у баристы бросив взгляд на меню и арсенал бутылок с сиропом в баре. Тот кивает, посчитав все на кассе. «420 рублей». «Охренеть! Да я на эти деньги неделю есть могу в нашей столовке и даже иногда пить кофе из автомата». Я поворачиваюсь к профессору и выжидающе смотрю на него. А эта дьявольская статуя, до этого момента рассматривающая меню, опускает на меня в ответе взгляд. Я снова чувствую от его внимания тревожные шевеления в животе. Это полудохлые от ужаса бабочки». «Чего?» «Интересуется он, а я киваю на терминал. Оплатить надо». «Ты карту потеряла?» «Я медленно моргаю. Вообще-то мы в отношениях. С каких пор нормально платить пополам?» У него на это ни один мускул не дрогает. Ей-богу, как же ему, наверное, хорошо таким жить. Никаких моральных дилем, стыдливости и прочих вещей. осложняющих жизнь обычного человека». Монстр ходячий, подобие человека без души. Но пусть что хочет делает, а платить за этот дорогущий кофе не буду. В отличие от него, у меня нет приносящего дохода секс-шопа и надбавок за всякие присвоенные звания в институте. Так вы будете платить или нет? Теряю я терпение. Даже не знаю. Он лениво отводит взгляд. Ты обходишься мне слишком дорого, Екатерина. 400 рублей – это дорого? «Я не уверен, что ты даже этих денег стоишь. Но помимо них, ты должна мне еще несколько тысяч за преподавание и за номер в отеле». «Какое счастье, что бариста сейчас шумит кофемашинкой и не слышит этого позорного для меня диалога. Надеюсь. Я не выдерживаю и лезу в свой карман в поисках налички. Я не хотела платить». Но мне будет проще сквозь пол провалиться, чем сказать Бористе, что я не могу забрать уже готовый кофе, потому что у меня нет денег. А этот псих за меня не платит. Я же не буду стоять и объяснять, что меня почти что похитили, и он ненормальный. И еще мне плевать, что он может сделать со мной за такие слова. Но мое возмущение достигает пределов, поэтому я тихо сижу сквозь зубы. Знаете что? Охренеть вы жмот! Я еще не зарабатываю. «А вы взрослый мужик, которому 37, и вы заставляете меня платить. У вас хоть раз были в жизни отношения? Вы про этикет не знаете или...» «Я уже достаю наличку и хочу было отсчитать нужную сумму». Как профессор, продолжая смотреть на меня все с тем же выражением лица, подносит к терминалу небрежно зажатую между двух пальцев карточку и оплачивает этот ублюдский кофе. Затем убирает ее обратно в карман. И все еще смотрит на меня с таким взглядом, будто я маленький тупой житель его муравьиной фермы. У меня поджимаются в ярости губы. Вот сука!» «Мне двадцать семь». Произносит он, и наш самый мерзкий в мире диалог прерывает бариста, со стуком поставив стакан на стойку. Вошла ты -э с ореховым и ванильным сиропом. А вы что-то хотите заказать?» «Двойной эспрессо». Бросает коротко профессор, И, наконец, перестает смотреть на меня.